Глава тридцать восьмая. Сенатор. Эшер. Шесть часов спустя. Штаб-квартира в Лос-Анджелесе. «Эшер? Он так и молчит после взрыва», — шепнул Кайл Киарри. «Я смотрел на людей, разгружающих фургоны, но душой оставался в западном Голливуде. В ушах стоял гул, сердце лихорадочно билось, не желая успокаиваться». Элла находилась в подвальном этаже. Коул сказал, что с ней ничего серьезного и что ей здорово повезло благодаря Роме, благодаря сигарете, какой-то несчастной сигарете. В момент взрыва мое сердце разбилось, мозг застыл, как и все вокруг. Не знаю, каким образом, но через несколько секунд я оказался рядом с ней. Помню, как кричал Ной, как искал Элли Карл, Но я не видел ничего, кроме нее, ее закрытых глаз, крови, струящейся с затылка. Она была без сознания. Мысленно я ее похоронил. Что сказал Коул? От страха потерять ее меня парализовало. Именно в этот момент я перестал управлять своим телом. Все движения стали автоматическими. По правде говоря, я не осознавал, что делал. Не помнил, как вел машину, как сумел уложить ее на заднее сиденье, как добрался до штаб-квартиры. Содрогаясь от самых жутких страхов, я не мог думать ни о чем, кроме нее. Помню, что позвонил Коулу и что-то орал ему. Помню лица своих людей, такие же бледные, как мое. Но лучше всего я запомнил панику, охватившую меня, и то, как отчаянно колотилось сердце. «Мой ангел!» Сохранять спокойствие не получалось. Я не мог сидеть и ждать в своем долбанном кабинете. Вдруг она умирает там, в подвале? Однако Коул не пускал меня, и я со всей дури шарахнул по письменному столу, чтобы дать выход гневу. Два раза. Я представил, что она умерла. Желудок стянуло узлом, и только поэтому я не проблевался от паники. Меня трясло от собственного бессилия. Оно приводило меня в ярость. Но мне не удавалось выплеснуть эмоции. Сейчас я мог только молчать. Он способен переговорить с сенатором. Сенатор. Сомневаюсь. Пусть заходит, заявил я. И без новостей о Белли не возвращайтесь. Впервые за несколько часов я заговорил. Нужно было переключиться на что-то, занять чем-то голову. За спиной раздались шаги, дверь закрылась. Он был здесь. «Мистер Браун», — начал я, не поворачиваясь. «Я почти польщен тем, что член правительства пришел ко мне в кабинет». «Кто убил моего сына?» Тон его был холодным и нетерпеливым, но это только обострило мое безумное желание помариновать его подольше. «Все ли с ней хорошо?» «Вам бы лучше присесть, я не намерен так быстро делиться информацией», — честно ответил я. «Что вы хотите в обмен?» Я растянул губы в улыбке. Мне в голову пришла одна мысль, продиктованная жаждой власти. «Элла. Она должна очнуться. Блин, когда уже мне об этом сообщат?» «А во сколько вы оцените мою информацию?» «У вас уже все есть, Скотт», — снова заговорил сенатор у меня за спиной. «Прикрытие, деньги, власть. Мне нечего предложить вам». «Отнюдь». «Мой ангел, ты спишь уже несколько часов». «Чего вы ждете от меня?» Кол сейчас с ней? Почему она не приходит в себя?» «Я не делюсь информацией даром». «У всего есть цена. И какова ваша, мистер Скотт?» Еще нетерпеливее спросил он. «Это не тот ответ, которого я жду, говнюк. Старайся лучше». Я мучился вопросом, стабильны ли показатели моего ангела, бдит ли Коул. Я мучился вопросом, почему она не желает просыпаться. Элли пришла в себя три часа назад, не меньше. Это было невыносимо нет вопрос в другом готовы ли вы заплатить эту цену имя убийцы вашего сына прямо вертится на кончике языка не играйте со мной в эти игры иначе что спросил я поворачиваясь к нему вам же будет хуже не мне вы и так потеряли сына будет ужасно всю жизнь задаваться вечным вопросом верно я медленно отошел от окна и двинулся к своему кожаному креслу. Сел лицом к человеку, который нуждался во мне, не подозревая, что я нуждаюсь в нем куда больше. Будут ли у нее осложнения? Сенатор недобро вглядывался в мое непроницаемое лицо. «Вы тоже потеряли близкого человека. Мои мысли обратились к тому, кого я уважал всей душой. Папа». Это открытая информация, и вы первые тогда порадовались новости. Вы полагали, что я окажусь сговорчивее, чем мой отец, если мне не изменяет память. Ваша семья предупредила об особенностях вашего характера, произнес сенатор. Поэтому нет, я не радовался тому, что вы взойдете на трон. Я знал, что рано или поздно этим кончится. То есть, мистер Браун. Я поставил локти на стол и скрестил пальцы у рта. Беседа принимала интересный оборот. «Что, рано или поздно, вы решите меня отыметь?» Я приподнял бровь. «Ваши слова ранят мой целомудренный слух?» «Почему никто не сообщает, как она? А вдруг что-то не так?» Ваша наглость вызывает у меня желание покинуть этот кабинет. И все же вы остаетесь здесь, — усмехнулся я. Неприятное чувство, верно? Не получить того, что хочешь, и знать, что вот оно, только руку протяни. Что вам нужно в конце-то концов? Дайте мне то, чего я хочу, и вы получите информацию, которую... Безуспешно разыскиваете уже несколько недель. Сначала скажите, что вам нужно. С моих губ слетел смешок. Вот уж нет, это было бы слишком легко. Видите ли, в моем мире постоянно возникают конфликты. Все развивается очень быстро. Могу вам сказать, что когда вы вошли в этот кабинет, были заказаны три руководителя сетей и двоих заказал я лично. «Зачем вы мне это сообщаете, Скотт?» с подозрением спросил он, и я, не спеша извлек энную сигарету, и спокойно прикурил ее под злобным взглядом господина Хренатора. «Проверил ли Коул, что у нее нет других ран?» «Потому что прямо сейчас трое моих людей ждут отмашки, чтобы убить того, кого вы ищете». Ответил я, выдувая дым. Как вы уже знаете, я потерял близкого человека и с наслаждением прикончил того, кто его у меня отнял. Его взгляд внезапно переменился. Похоже, я попал в точку. И я могу в один миг лишить вас этого наслаждения, его жизнь в моих руках, но могла бы оказаться в ваших. «То, о чем вы меня попросите, будет иметь последствия для правительства?» Я улыбнулся шире. Прогресс налицо. «Только с вашей помощью». «А будет ли это иметь последствия для американцев?» «О, в очень малой степени». «Буду ли я жалеть о своем выборе, если скажу вам «нет»?» «Вы уже пожалели о том, что зашли в мой кабинет, так что разницы не заметите. «Ну давай, скажи уже и покончим с этим. Я должен пойти посмотреть, как она». Я пристально разглядывал сенатора. Он не мог сказать «нет» и не собирался. Рядом со мной дожидалась своего часа полная досье на человека, которого он искал. Оказалось, это тот же кто стоял во главе сети по торговле живым товаром и хотел похитить моего ангела. Они убили сына сенатора, чтобы повесить на меня это убийство. Но найти чьи-то следы — расплюнуть, если все ваши контакты перед вами в долгу. Я найду не только способ защитить моего ангела, но и занять место Шона, не опасаясь последствий и шумихи. Жажда власти росла с сумасшедшей быстротой. Я был почти у цели, в одном шаге от настоящей власти. «Я сделаю все, чего вы от меня ждете». По спине пробежала дрожь, и я ухмыльнулся. Именно этих слов я и ждал. «Мне нужна ваша подпись. Вернее, ваши подписи», — начал я внутренне Праздную победу. Очень скоро я встану во главе компании Скотт Холдинг и для нашего общего блага требую, чтобы вы заставили прессу заткнуться на тему деятельности моей сети и похоронили весь компромат на нас. Его рот приоткрылся, он побелел, как полотно. «Вы... вы решили...» «У меня недостаточно контактов в вашем мире, а у вас...» «Недостаточно в моем. Так что это взаимовыгодный ход. Наш скромный договорничок раскроется, если газетчики начнут копать. Я знал, что при таком раскладе могу потерять больше, чем он. Но это была дорога в один конец. Он произнес слова, которые я зафиксировал. «Это невозможно! Я избавлю вас от деталей». Но правила нашей семьи позволяют мне при определенных обстоятельствах получить в управление КСХ, уже серьезнее пояснил я. И я в скором времени его получу. Я достал из ящика договор, который в очередной раз свяжет меня с правительством, и положил его на стол рядом с ручкой. Бледный сенатор пробежал глазами весь документ, который я сам перечитывал много раз. Так близко к цели. «Вы заранее все предвидели, верно?» Я со смешком возразил. «Нет, господин сенатор, я ничего не предвижу. Я использую возможности, а иногда сам их создаю». «Где гарантии, что указанный вами человек действительно убийца моего сына?» «В этом конверте все, что вам требуется. Личные данные...» «Полицейское досье, ДНК и доказательства. Я даже добыл запись его голоса, когда он пытал вашего сына». Его взгляд потемнел. Резким движением он схватил ручку и подписал договор. Меня с головой захлестнул адреналин. Он подписал. Я получил зеленый свет. Трон мой. Наконец-то!» Кто-то постучал в дверь, и сердце забилось быстрее. «Элла!» «Эшер!» — сказал Бен, заходя в кабинет. Она очнулась. С моих плеч упала гора, которая давила на меня несколько часов. И я нервно рассмеялся, откинув голову на спинку кресла, и встал. «Уже иду!» Я повернулся к сенатору и, наконец, отдал ему то, зачем он пришел. Я бы с удовольствием продолжил нашу беседу, но у меня более важное дело, — сказал я, накидывая куртку. Мы оба получили то, что хотели. Мои люди вас проводят. Не дав ему ответить, я вышел из кабинета и кинулся вниз по лестнице. Сейчас главное — это Элла. Элла. А Элли? Она хорошо хезер машина в ушах звенело так пронзительно что я поморщилась тело весило тонну каждое движение требовало сверхчеловеческих усилий роми раненые элли при взрыве надо мной эхом звучали два мужских голоса но я понимала только через слово мозг был слишком утомлен чтобы на чем то сосредоточиться смерть раненые «Взрыв! Элли! Элла! Элла! Слышишь?» Мои веки осторожно приоткрылись, и свет резанул по глазам. Я со стоном сощурилась, боль в голове усилилась. Я сразу поняла, что лежу на кровати. Надо мной нависали две или три фигуры. Я чувствовала жжение в области лба, словно пощипывание. Я медленно попыталась понять, что происходит с моим онемевшим телом, но мысли оставались спутанными. Что-то произошло. Взрыв. Я вспомнила крики, вспомнила, как лопнули окна. Я потеряла сознание. Стоило вспомнить, как нахлынула паника. Я ранена? Где Роми? И Элли? Можешь говорить, Элла. «М -м -м. Лежи, не вставай, приказал хриплый голос, который я сразу же узнала. «Ты была без сознания шесть часов». «Элла, у тебя рана на лбу и на руке, но ничего серьезного», — успокоил меня Коул. «И хотя рана на животе снова открылась, сейчас все хорошо. У тебя где-нибудь болит?» Вместо ответа я тихонько покачала головой. Пока врач проводил обследование, Эшер с бледным лицом молча наблюдал. «Все нормально, она быстро восстанавливается. Ей просто надо отлежаться» заявил Коул, вставая. «Если возникнут осложнения, позвони мне». Когда Коул вышел, Эшер занял его место рядом со мной. Голову сильно сдавило, и я застонала. Он тут же нахмурился с тревогой в глазах. «Где-то болит позвать Коула». «Нет, болит голова». «Это нормально. Ты немного рассекла макушку, когда упала» сообщил Эшер, бери меня за руку. Но все заживет. Как дела Уэлли? Элли? Он осторожно поцеловал тыльную сторону моей ладони. Я почувствовала, как дрожат его пальцы. С ней все хорошо. Они с Хезер почти целы, как и вы с Роми, успокоил Эшер, покрывая мою руку поцелуями. Но и о ней позаботиться. Хочешь пить или есть? Из тела уходило напряжение но я не понимала, кто осмелился напасть на невольниц боссов самых крупных сетей. Это же чистое безумие. Нет, а сколько я была без сознания? «Часов шесть, может, семь, если считать дорогу», — ответил Эшер. «В первые пять секунд мне казалось, что ты мертва». «Мне тоже». Я скривилась, увидев на животе новую повязку. Эшер выглядел измученным и в то же время безмерно счастливым от того, что видит меня живой, словно он провел долгие часы у моего изголовья. Так оно и было? Что случилось? Мы думаем, что три сети объединились, чтобы подготовить этот взрыв. Якобы случайно их невольниц он не задел. А именно эти сети вели войну с остальными, в частности с моей. Много погибших, еще больше раненых. Между сетями и так были напряженные отношения, а это усугубило ситуацию. Сердце заколотилось от нахлынувшей тревоги. «Ты будешь с этим что-то делать?» Он покачал головой и придвинулся ближе. Его губы приближались к моему лбу, и он пробормотал. «Я знаю, кто это устроил, и обещаю, что никто из них даже не посмотрит в твою сторону». А вот заниматься ими буду не я. У меня нет времени копаться в этом дерьме. Но ты не беспокойся. Все будет улажено. А мне предстоят более важные дела. И среди прочего позаботиться о тебе и поставить тебя на ноги. Не думай больше об этой херне, ладно? Я кивнула. Он прислонился лбом к моему. Я заметила его привычную ухмылку в уголке рта, когда он объявил. Нам предстоит путешествие. Австралия ждет нас, мой ангел, и мы заставили ее ждать слишком долго.